Полуденный выстрел. Один. Любовь Петровна еще раз сказала, Заходи в гости, притворила за Ваней дверь, и он стал спускаться по ступеням. Неторопливо и без всякого желания. На полпути ему встретилась девочка лет десяти, точенькая, в светлом платьице с матросским галстучком, ничем не приметная. В лестничном полумраке лица и не разглядишь. Ваня заметил только вздернутый нос и очень светлые реденькие волосы, расчесанные на пробор. Посторонился, прижавшись поясницей к перилам. Надо было бы, наверное, сказать привет или Здрасте, небось внучка Любови Петровны. Но он постеснялся. Так молча и разошлись. После темной лестницы двор показался очень ярким. Ваня сошел с крыльца и затоптался. Надо было пойти к калитке и выглянуть, нет ли поблизости неприятелей. Но не хотелось. Может, лучше сразу, в дальний край двора, там, на поленницу, на забор и в переулок, где его Ваню вовсе не ждут. Он не успел принять решение. «Подожди!» — долетел с крыльца голосок. Это была девочка. Та самая смотрела, тревожно мигая белыми ресницами. «Ты Ваня?» «Да», — с сказал он и тоже мигнул. «Вот, ты забыл у бабушки шнурок. Она велела вернуть». Девочка держала синий шнурок от футбольной рубашки двумя пальчиками. «А, да, спасибо». Ваня начал неловко продергивать завязку с пластмассовыми кончиками в отверстие на ткани. Старательно так продергивал и смотрел вниз. И разглядел, что на девочке такие же плетенки, как у него. Тоже на боссу ногу, только размером поменьше. Она вся была поменьше. Где-то на год помладше Вани и ростом ему до уха. Щуплая такая, с колючими поцарапанными локотками. Ваня продернул шнурок и стал его старательно завязывать. Идти через двор к забору на глазах у девочки было неловко. Вдруг догадается о его страхах. А к калитке — немалый риск. «А чего она торчит тут и не уходит?» Девочка потрогала на виске белобрысую прятку. Ваня заметил, что прятка не совсем белая, а с чуть желтоватым отцветом. Девочка сказала... «А еще...» «Что?» — бормотнул Ваня, завязывая шнурок на третий узел. «Бабушка попросила, чтобы я тебе показала безопасную дорогу, потому что тебя на улице караулят хулиганы. Она разглядела в окно». Когда эта любовь Петровна успела разглядеть и рассказать все внучке? Впрочем, какая разница? Ваня от неловкости зачесались уши. Но изображать бесстрашного героя было глупо. Во-первых, девчонка все равно все понимала. А во-вторых, если поймают, накостыляют так, что век не забудешь. А могут и мобильник отобрать. Ваня посопел и небрежно спросил, глядя на девчонки на плетенке. «А что за дорога-то?» Пойдем! Она спрыгнула со ступеньки, оглянулась и зашагала по тропинке среди подорожников. Вань, что делать? Пошел следом. Петух на лестнице проводил его насмешливым взглядом. Девочка шла туда, куда собирался и Ваня, к дальнему забору с поленницей. Но карабкаться на поленницу они не стали, а пролезли в тесный промежуток между дровяным штабелем и досками. Девочка впереди. Смущенный и послушный Ваня следом. Виновато смотрел на ее тонкую шею с белым пушком. Шея была открыта, потому что волосы разделялись на две короткие косички. Девочка отодвинула на заборе доску, скользнула в щель, оглянулась. «Пролезешь?» Ваня пролез без труда, только слегка зацепился карманом с мобильником. За щелью открылся длинный проход. Слева глухая кирпичная стена, справа забор. Было видно, что шагов через 20 проход поворачивает влево, а что дальше — непонятно. «Дальше еще один двор, с огородом», — словно в ответ Ване сказала внучка Любови Петровны. «Его надо проскочить незаметно. А потом будет в кустах тропинка, она приведет на край лога. А там дорожка между логом и спортплощадкой. Квакер туда не пойдет, не догадается». «Кто не пойдет?» Квакер! тот, кто тебя ищет. Это не имя, а прозвище. Потому что такой вот лягушачий портрет. Видел, как он улыбается?» «Квакеры — это вроде бы секта была такая в Америке», — вспомнил Ваня. Но не стал уточнять, хмыкнул. Прям партизанская война с этим квакером. Было все-таки стыдно, что приходится убегать и прятаться с помощью девчонки. «Конечно, война», — согласилась девочка. «Но мы его перехитрим». — От спортплощадки всего квартал до твоего дома. Ты не бойся. — Я и не боюсь, — хотел ответить Ваня, и понял, какое это будет глупое вранье. Спросил насуплено. — Откуда ты знаешь, где мой дом? — Бабушка сказала. И еще сказала, что с твоим дедушкой училась в школе. — Когда она успела? — подумал Ваня. — И про адрес, и про деда, и как меня зовут. Видать, я долго топтался на крыльце и вспомнился петух с насмешливым взглядом. Девочка не спешила, остановилась и будто прислушалась. Наконец позвала. «Ну, идем». Середина прохода заросла темной травой с узорчатыми листьями, вроде как у полыни, ростом выше колен. А вдоль забора тянулась неширокая тропинка. Девочка шагнула на нее. Ване надоело быть все время позади, Он решил пойти рядом с девочкой, прямо через травяную чащу. Девочка быстро оглянулась и уперлась ему в грудь ладошками. «Что ты? Не ходи там!» «Почему?» «Это же татарская крапива. У вас в Москве такой, наверное, нет. Она в сто раз кусачий обыкновенной Ваня глянул недоверчиво. Трава казалась безобидной, совсем не похожей на крапиву. Но спасительницам полагается верить и он послушно пошел следом, в затылок девочки. Однако любопытство было сильнее страха. Ваня не утерпел, тыльной стороной ладони мазнул по макушке растения. «Мамочка моя! Хорошо, что не вляпался ногами, а то плясал бы теперь, как на костре!» Девочка опять оглянулась. «Зацепил все-таки?» «Чуть-чуть. От этого чуть-чуть ядовитые иглы прошивали руку аж до локтя. «Потом обмакнешь в холодную воду. «Через часик пройдет!» «Ничего себе! Через часик!» Ваня на ходу лизал руку, как обжегший лапу кот. Проход сделал поворот, и оказалось, что он упирается в крепкий, в два ребячьих роста, плетень, из толстых прутьев и березовых жердей. Девочка приложила палец к губам, раздвинула прутья. А, ну так и есть. Пасется среди грядок». «Кто?» «Парамоныч, хозяин огорода, если увидит нас, будет скандал». Ваня тоже глянул сквозь плетень. Грузный дядька среди помидорной ботвы был старый и, кажется, хромой. Ваня азартно шепнул. «Если рванем напрямик, он не догонит». Хотелось показать девочке хоть какую-то смелость. Но девочка мотнула косичками. «Он меня знает, сразу пойдет ябедничать бабушке». «И что? Ты объяснишь, что спасала меня? Или все равно попадет?» «Да ничуть не попадет. Но он станет мучить ее разговорами про современную молодежь и клянчить взаймы. На четвертинку. Давай подождем немножко». Ну, «Давай». Ваня снова стал лизать руку. В кармане опять затрепыхался, запиликал мобильник. «Ванечка, ты далеко?» — Да недалеко, недалеко. Приду уже скоро. Ну, не волнуйтесь вы, пожалуйста. — Я волнуюсь, потому что ты можешь не успеть. Если начнет сильно хлистать, спрячься под навесом на автобусной остановке или в каком-нибудь магазине. — Что хлистать? — А да ты разве не видишь? Посмотри на небо. — В самом деле, как потемнело. Ваня глянул вверх. Над кромкой кирпичной стены клубилась белесая кайма лиловой тучи. Ёлки-палки! А он и не обращал внимания на небо во время своего малодушного бегства от квакера. У здешней погоды такое свойство. Среди жаркого ясного дня вдруг откуда ни возьмись вырастает грозовое облако, треск, ливень, сломанные ветки тополей, а через полчаса опять солнце и благодать. «Сейчас польёт». — деловито сообщила девочка. — Ну, это даже хорошо. Парамончи уберется, а мы бегом под дождем. Не размокнем, да? — Да, — озабоченно сказал Ваня. — Только я боюсь, что намокнет мобильник. У меня уже было так в мае, в Москве. Попал под ливень и телефон отказал. Его починили, но он с той поры крякает, как простуженный селезень. Я даже не жалею, что забыл его дома. А этот дедушкин. — Если дедушкин, то конечно. Тогда надо отсидеться. Девочка сказала это с такой серьезностью, что на миг почудилась усмешка. «Где тут сидит — буркнул Ваня. Сверху уже падали капли. «Вон там!» Девочка потянула его за локоть назад, к повороту. В кирпичной толще стены, у самой земли, виднелась квадратная ниша, высотой и шириной около метра и чуть поменьше в глубину. Ваня мельком подумал, что, наверное, стена была когда-то противопожарной защитой. Называется «Брандмауэр», а в нише в ту пору стояла бочка с запасом воды. 2 В убежище влетели с разбега, завозились, устраиваясь. Девочка угодила Ване коленом в бок, он зашипел. Наконец уселись рядышком. Сверху хлынуло. Ливень падал отвесно, стена не заслоняла от него землю. Но в углубление струи не попадали, только редкие брызги покусывали ноги. Ваня втянул их поглубже, согнул посильнее, охнул. «Что, руку сжет?» — посочувствовала девочка. «Бог, ты мне врезала коленкой между ребер, она у тебя как деревяшка!» — слегка дурашливо объяснил Ваня. «Да, я костлявая», — печально призналась девочка. Ваня ощутил себя виноватым. Неловко утешил. Не костлявая, а худощавая. Нет, костлявая. Всегда натыкаясь суставами на что попало. Вот и на тебя. Ой! Это сильно сверкнуло снаружи. И сразу грохнуло так, будто стена раскололась сверху донизу. Девочка вздрогнула и притиснулась к Ване, щуплым своим плечиком к его плечу, рядом с которым была эмблема Айвенга. Он высвободил из-под себя руку, обнял девочку за спину, пальцами обхватил другое ее плечо. Безо всякого стеснения. До сих пор он был тем, кого спасала она, а теперь спасал он. Стал смелее увереннее и увереннее, как бы отдавал девочке долг. — Не бойся. — Ага, не бойся. Она не стала освобождаться из-под его руки. — Я грома и молнии боюсь пуще всего на свете, пуще пауков и мокриц. Ваня тоже побаивался грозы, но в меру. И сейчас деловито объяснил. «Сюда молния не влетит. Ей нужно ведь для разгона расстояния, а здесь тесно. А гром — это просто звуковой эффект». Звуковой эффект грянул так, что девочке на плечо под Ванейными пальцами затрепетало, будто подбитое крылышко. «Да не бойся ты. Здесь безопасно. Даже хорошо». Было и правда неплохо. Кто-то расстелил здесь сухую траву, а на нее бросил старый мешок. «Видать, это обжитое местечко», — сказал Ваня, чтобы отвлечь девочку от страха. «Ага. Раньше здесь жил беспризорный пес Каштан, а год назад его забрал себе Квакер». «Значит, Квакер знает это место», — сразу встревожился Ваня. «Его многие знают, но Квакер же не знает, что это место знаешь ты». — обстоятельно рассудила девочка. — И не будет искать тебя здесь, тем более сейчас. Подтверждая это сейчас, гроза ударила снова. Правда, уже не так страшно. Шум ливня стал ровнее, хотя и оставался сильным. Лариса Олеговна при таком дожде обязательно говорила «Разверзлись хляби небесные». И заводила разговоры о капризах нынешней погоды, о всеобщем потеплении климата, которое на деле оборачивается похолоданием, о бестолковых прогнозах синоптиков, о своей знакомой, которая работала на местной метеостанции и уволилась, потому что поругалась с начальником. Он велел объявить, что на выходные ожидается прекрасная погода, хотя по всем данным следовало ждать снежных зарядов. А также о муже этой знакомой которому недавно сделали безболезненную операцию на почках, и о его сестре, купившей у какого-то проходимца кольцо с бриллиантом, оказавшимся простой стекляшкой. Лишь бы не вздумала позвонить сейчас, пришлось бы тянуться к карману за телефоном, беспокоить девочку. Она словно угадала Ванину мысль, шевельнулась, будто хотела освободить плечо из-под ладони. Но тут гром ударил с новой силой, и она опять прижалась. Надо было успокаивать снова. «Послушай, ты про меня столько знаешь, и откуда я, и где живу, и как зовут. А тебя как звать?» «Лариса», — быстро сказала она. «Как мою бабушку. Но ты же не бабушка. Есть имя покороче?» «Да. Иногда зовут Лора. Или даже Лорка. Это не обидно, мне нравится». «Ну, конечно, чего же обидно. Наоборот, красиво даже. Был такой испанский поэт Федерико Гарси Лорка. Его фашисты расстреляли. Очень известный поэт. «Ты его читал?» — шепотом спросила Лорка. «Нет», — признался Ваня. «Мне мама рассказывала. Она готовила выставку иллюстраций к его стихам в Обществе российской испанской дружбы. Я спросила, а что по-испански значит Лорка? Она говорит, не знаю, посмотри в словаре. Я полез в словарь, но там такого слова нет. Есть только похожее — Лоро». «А это что такое?» «Это значит золотистый, только не ко всякому существительному относится, а к полю, к хлебам. Например, золотистая рожь. Или...» Он запнулся, но сразу храбро сказал. «Золотистая лорка». «А что это значит?» Он сказал еще храбрее. «Неясно разве? Золотистая ты!» Лорка засмеялась, не очень весело, но звонко. Разве я золотистая? Вся белобрыса В классе даже дразница иногда, седая. Ваня не стал говорить, что дразницы дураки. Это было бы слишком просто. Он разъяснил с ученой ноткой. Они плохо смотрели. Все зависит от угла зрения. Я вот сегодня глянул на тебя на крыльце и увидел в волосах золотые искорки. Лорг помолчала и шепнула. Правда, что ли? «Ну подумай, зачем мне врать?» «Никогда не замечала». «Потому что ты не смотрел на себя в зеркало при ярком солнце. Ты попробуй». Лорка ничего не ответила. Повозилась, освободилась из подваленной руки, попыталась натянуть на коленки подол, не сумела, уперлась в них подбородком. «Ваня, послушай, дождь потише стал, да?» «Потише». Гроза кончилась так же стремительно, как началась. Вмиг ослабел, и через минуту прекратился ливень. Гром прощально прокатал где-то в отдалении, солнце окрасило желтизной край уходящей точки. «Кажется, отбой», — сообщил Ваня и бодро завозил ногами. «Подождем еще или будем выбираться?» «Будем», — решила Лорка. «Парамоныч спрятался от дождя, и надо успеть, пока не появился снова». 3. Они успели. Воздух был сырой, плетень, сквозь который они продрались на огород, тоже. Широколистная трава, что росла рядом с грядами, цапала ноги мокрыми ладонями, лорка даже повизгивала. Зато огород миновали за несколько секунд. С натугой раздвинули прутья палки в другом плетне и выбрались на дощатый тротуарчик. Он тянулся по краю лога, огибал могучие кривые тополя. Пахло дождем, тополиной листвою, влажными травами. Миллионы капель в зарослях лога сияли радужными искрами. Ваня хотел постоять, подышать, но лорка потянула его за руку. «Идем скорее». Кажется, она не до конца доверяла этой прохладной благодати. И... правильно, не доверяла. Когда они свернули с тротуарчика и оказались на тропинке рядом с сетчатой изгородью спортплощадки, На встречу им вышли из-за трансформаторной будки Квакер и его дружки. Пешком, велосипеды держали за рули. Перехитрили гады, переждали где-то грозу, вычислили путь беглецов, перекрыли дорогу. Для них, видать, это была очень важная охота. Интерес, азарт, смысл жизни, как выразился при первой встрече Квакер. Сейчас он с откровенной радостью улыбался лягушачьим ртом. Его дружки тоже улыбались, но как-то невыразительно. Лица их были туповато одинаковые. «Какая встреча!» Квакер широко развел руки, словно готов был обнять Ваню и Лорку. «Впрочем, ожидаемая. Девочка думала, что она умнее всех, но Квакер тоже не дурак. Знает каждую тропинку». И тропинки сошлись. «Владеет речью, гад!» — опять подумал Ваня. «Че надо, квакер? Большие, крутые, да?» — сказала лорка без боязни, но и без надежды, что все кончится хорошо. «Ага!» — квакер улыбнулся еще шире. «Ты, девочка, иди домой, там волнуются. А мы поговорим с мальчиком. Нам интересно, откуда он такой?» видно, что не здешний». «Лорка, иди», — шепотом попросил Ваня. «Если бы она ушла, он рванулся бы назад и головой в заросли лога. Плевать на сырость, ветки, колючки и всякую там татарскую крапиву. Это не смертельно, И ковбои, небось, не стали бы догонять с великами-то». Но лорка никуда не пошла. Она стояла бок о бок с Ваней и даже чуть впереди. «Мало того». Подняла с тропинки обломленный грозою тополиный сок. Сказала тонко. «Лучше не подходите». Квакер и его дружки посмеялись. Не сердито, сочувственно даже. «Ненормально», — жалобно подумал Ваня. Но сказать «Уходи, я от них сбегу» было теперь стыдно. Кстати, большого страха он не чувствовал, только опять жгуче зачесалась ужаленная рука, да малость ослабели ноги. Квакер отдал руль своего велосипеда приятелю, перестал улыбаться и сделал шаг вперед. И в этот момент грохнуло. Нет, не гром, а что-то вроде взрыва, тугой и короткий, без раскатистости, удар. Квакер замер. У него округло приоткрылся широкий рот. Лорка дернула плечами и шептом спросила. «Ваня, какое нынче число?» Более дурацкого вопроса задать не могла. Но он также быстро ответил. «Двадцать второе, а что?» «Ага», — выговорила она с тихо-торжественной ноткой и смотрела теперь в упор на Квакера. «Ну что, Квакер, будешь продолжать охоту? Забыл закон, да? Может, уже волосы растут между пальчиками?» Она вдруг стряхнула со ступни плетенку и пошевелила над лужицей голыми пальцами. Хеидно так. Рот у квакера медленно закрывался, и проступала на лице явная досада. — Ваше счастье, головастики, — выговорил он. Один из его дружков сунулся вперед, пухлощекий такой, с розовым следом отлетевшей болячки на подбородке. — Да что такое? — Давай хоть отвесим пендали по жопе и башкой в репейнике. — Цыц! — угрюмо сказал Квакер. Он опять перехватил руль, двинул свой велик назад и в сторону и заставил сделать это своих дружков. Освободил проход по тропинке, хмыкнул. — Идите, пока я добрый! — и добавил, глядя на Ваню. — Считай, милый мальчик, что судьба подарила тебе еще полсуток жизни. — Лорка отбросила палку, подняла с земли плетенку, взяла Ваню за локоть и храбро повела его мимо ковбоев. Ваня ничего не понимал. Однако он чувствовал, сейчас его не тронут. Правда, один из приятелей квакера, не тот, что с пятном от болячки, а другой, похожий на гусака, слегка замахнулся, но у Вани хватило характера не вздрогнуть. Тропинка вывела их к белому зданию университетского общежития. Лишь тогда Ваня оглянулся. Без боязни, а так, из любопытства. Но ковбоев уже не было видно, остались за углом. «Сегодня уже не тронут», — успокоила его лорка. «Я понял. Но почему не тронут? Лорк, что это за закон?» Ване было почему-то неловко. «Ну ты же слышал выстрел? Это самодельная пушка у здешних мальчишек. Они стреляют из нее раз в году, в самый длинный день лета. Называется солнцестояние. В полдень стреляют. Это обычай такой. После выстрела и до заката нельзя затевать драк и кого-нибудь обижать. Ну, в общем, такое правило в здешних местах. Вот это правило. Ни о чем подобном Ваня раньше не слыхал. И его все выполняют? Ну, не все, конечно. Для всяких отморозков оно не указ. Например, для Рубика или для Репы. Но Квакер... «Он, конечно, балдай хулиган, только все же помнит про закон. Это как в книжке про Маугли. Читал?» «Читал. Только давно. Плохо помню», — признался Ваня. «Причем там волосы какие-то». Лорка засмеялась. «Там разные были звери. Волки, с которыми жил Маугли, знали законы джунглей. Они не нападали ради крови, не были слишком жестокими. А их враги — дикие собаки». Никаких законов не признавали. И у них между пальцами на лапах росли волосы. У волков их не было, а у собак были. И Маугли дразнил их за это. Прыгнет на дерево, и вот так. Лорка приподняла ступню и опять пошевелила пальцами. Она все еще была без плетенки на левой ноге. Вань засмеялся. И Лорка засмеялась, стряхнула вторую сандалетку. «Снимай ты, а то промочишь, сейчас лужи кругом». Ваня послушно сбросил плетенки. Стоять босыми ступнями на мокром гравии было непривычно и приятно. Он с удовольствием потоптался. И в это время опять проснулся мобильник. «Ванечка, где ты? Я вся извелась. Такая гроза?» «Да все со мной в порядке. Мы переждали грозу в сухом укрытии». «Ванечка, кто мы?» Он прямо посмотрел на лорку, потом на телефон, и без хитрости сообщил в трубку. «Я познакомился с девочкой. Это внучка, знакомая Константина Матвеевича. Сейчас провожу ее и сразу приду». «Ваня, я не поняла. Какая знакомая? Какая вну...» Телефон пискнул и замер. Кончились деньги. Ваня покаянно сказал. «Я дурак. И этот... эгоист...» — У тебя ведь нет мобильника, надо было дать тебе, чтобы позвонила бабушке, а то она, небось, вся испереживалась. А теперь он и сдох. — Не, она не очень переживает. Она ведь не знает, как я боюсь грозы. Думает, что я вообще ничего не боюсь. И ничего со мной не случится. Да — Ты и правда. — Что? — глянула Лорка сбоку. Они рядышком тихо брели вдоль белого корпуса, шлепали по лужицам. Ты... — Правда, героическая личность. Прям Жанна Д'Арк. — Ага, как адмирала там, в конуре. — Ну что ж такого? Даже самый героический человек чего-нибудь на свете боится. Петр Первый боялся тараканов. Лорка опять глянула искоса и вдруг спросила. — А ты? — Я? Он вздохнул, вроде бы и всерьез, и дурашливо. — Если все вспоминать и вспомнила один не самый большой страх. «Боюсь, например, что опять заставят заниматься музыкой». «А ты не хочешь? Тогда упрись». упрись. А куда деваться-то? Со взрослыми много не поспоришь». «А что, могут отлупить, да?» — понимающе сказала она. <связь> «Да при чем тут это?» <связь> — вздохнул мальчик Ваня, которого не лупили ни разу в жизни. «Просто ну, у меня характер не такой героический, как у тебя». Это опять было то ли в шутку, то ли всерьез. «Ну уж не героически, Вон как вляпал помидором к вакеру». «Ну, это просто что-то лопнуло внутри. А потом сразу пожалел. Да поздно». «По-моему, ты не очень пожалел», — серьезно сказала она. «По-моему, да. Иначе мы бы и не познакомились». Но выговорить это вслух он не решился. Они обогнули общежитие и оказались в сквере недалеко от костела. До Ваниного шестиэтажного с зеленой крышей дома было рукой подать. Впрочем, и до квартала с Лоркиным домом недалеко. Лорка тихо спросила. «А ты правда думал меня проводить?» «Ну, если хочешь». «Ага, пойдем», — вздохнула она. И они пошлепали по мокрой асфальтовой дорожке. Похлопывали мокрыми сандалетками, подошва о подошву. — Лорка, а откуда бычий такой? Ну, про выстрел, когда солнцестояние. И что за пушка? — Ваня, я даже не знаю точно. Это надо у мальчишек спрашивать. — У квакера, что ли? — насупился Ваня. — Нет, конечно. Это надо у трубачей. Такое общее прозвище из фамилий. Трубин и Чикишев. Федя и Андрюшка. Ты не бойся, они не такие, как квакер, крутых из себя не строят, и пушка сейчас у них. «Больно я нужен трубачам с пушкой», — подумалась Ваня. Но Лорка, словно угадав эту мысль, сказала. «Тебе полезно с ними познакомиться, а то ведь у тебя пока нет здесь друзей, да?» «Кроме тебя», — выскочила у Вани, и лишь потом он смутился, а грел себя мокрой подошвой по колену. А Лорка не смутилась, понятливо кивнула. Да, но я не смогу защищать тебя от квакера. А трубачи им, они в драках натренированы, с прошлых лет. Ваню не очень тянуло на знакомство с тренированными в драках пацанами. Но, с другой стороны, Лорка права. Невозможно все лето жить беззащитным. Лорка решила. Ты проводи мне сейчас, а потом иди домой, успокой свою бабушку. А после обеда приходи ко мне снова. Тогда и пойдем к трубачам.